Ламбда Дания Северная нашится Извините, не могли бы вы подарить мне 3 евро? Не дать, не одолжить, а именно подарить, грамотно формулирует мадам, или напротив, настолько плохо знает английский, что подарить единственно более-менее подходящее по смыслу слово, которое она смогла вспомнить. Впрочем, какая разница? Я и сам не то чтобы крупнейший лингвист своей эпохи. Как ни крути, а мы друг другу стоим. она длинная, тонкая как струна, смуглая, с смоглой черноглазой и скопной морковно-рыжих, явно окрашенных волос. Лет ей так на вскидку под 40, а может быть и за. Впрочем, я плохо разбираюсь в чужом возрасте, особенно в женском. Одета в трикотажную зелёную кофту, растянутую так, словно в ней несколько лет спали, и длинную почти до пяты юбку, сшитую явно вручную из обрезков льняных джинсов. В таком виде обычно из дома на огород выходят, а не по загородицам катаются. И рук за кау неё нет, и сумки, и даже, о ужас, священного атрибута современного паломника цифровой мыльницы. Но всё равно похожа туристка. Была бы местная заговорила бы со мной по-французски. Да и что, жителям Антрыво делать у платного входа в цитадель? Они небось все потайные лазейки знают, и ещё в детстве исследовали здесь всё, что можно, включая лисьи норы. Я в белых штанах и прекрасен, как молодой бог, с распухшим носом и красными глазами, которые, впрочем, скрыты за тёмными стёклами очков. Выгуливаю подхваченный на побережье Балтийского моря суровый северный грипп по провансальскому городку Антрево, куда совершенно не планировал заезжать. И вообще, ещё сегодня утром не подозревал о его существовании. Зря, кстати, не подозревал. Антрево одно из самых красивых человеческих поселений, какие я видел, а повидал я не так уж мало. Мне чертовски повезло, что я здесь оказался. Но это я сейчас понимаю, что повезло. А 2 часа назад, когда стоял на перроне и смотрел вслед удаляющемуся поезду, из которого выскочил раньше времени, перепутав станции, у меня было совершенно иное мнение по этому вопросу. Почему я так поступил? Загадка, даже со скидкой на высокую температуру. Обычно я прекрасно понимаю, что делаю, по крайней мере, пока стою на ногах. А тут как-то совсем глупо получилось. Задремал убаюканный ритмичными покачиваниями вагона и внезапно проснулся от панической мысли: "Сейчас пропущу свою станцию". Электричка как раз остановилась, так что я схватил одной рукой куртку, другой рюкзак с аппаратурой и выскочил на перрон, и только потом прочитал название станции Антрево, и флегматично отметил: "Вроде мой городок как-то иначе называется". Но вместо того, чтобы прыгнуть обратно в вагон, как последний идиот полез в карман за расписанием и с похвальным любопытством на него уставился. В тот момент, когда я окончательно убедился, что нужная мне станция называется Анно, двери закрылись и поезд тронулся. А я, соответственно, остался в белых штанах с малиновым носом, нагруженный аппаратурой общей стоимостью в полкоролевства. Красавец, умница, профессионал. Следующая электричка, согласно расписанию, должна была появиться только через 4 1/2 часа. Так уж мне повезло. Можно было прекрасно провести это время на деревянной лавке перед закрытым на амбарный замок станционным туалетом, но я всё же предпочёл прогуляться. Не то чтобы ожидал увидеть нечто выдающееся, но на пару-тройку объектов более привлекательных, чем привокзальный сортир, твёрдо рассчитывал. Однако открывшееся мне зрелище превзошло не только мои скептические ожидания, но и самые смелые представления о теоретически возможном. Стоило обогнуть здание вокзала, как выяснилось, что он стоит на берегу не широкой стремительной реки, а на другом берегу Гара, а на горе город Непонятно каким чудом прилепившийся к почти отвесному склону, а над городом, на самой вершине горы цитадель. А в 300 м от меня по левую руку самый настоящий средневековый мост и городские ворота на распашку. Это что ж получается? Туда можно войти? Вот просто так ногами? О, господи. Сомнения мои рассеялись, когда на мост вошла небольшая организованная группа туристов. Кажется, я видел их на перроне, но не обратил внимания, не до того было. Все как один с разноцветными рюкзаками вдвое больше моего, в руках жестянки с прохладительными напитками на шеях, как положено, цифровые мельницы всех мыслимых цветов и калибров. Ну, если им можно, то мне и подавно, сердито подумал я и зашагал к мосту. В городе, кстати, я этих туристов так и не встретил, хотя вроде бы шёл сразу следом за ними. А разминуться на узких улицах Антрево практически нереально. Видимо, померещились. А что ж, мой разум с просонок еще и не таких чудовищ способен породить. С другой стороны, я тогда не только этих туристов, но и собственных покойных родителей, прогуливающихся под ручку по центральной площади, пожалуй, не заметил бы. Потому что захлебнулся красотой мира, обрушившейся на меня, когда я пересек мост и вошел в настежь распахнутые ворота, оказавшись таким образом внутри волшебной шкатулки под названием Антрево. Я был оглушен, смят, ошеломлен и совершенно счастлив. Настолько, что даже о насущных потребностях простуженного и невыспавшегося организма вспомнил только час спустя, да и то потому, что трижды разными путями выходил на одну и ту же площадь, где работало кафе, похоже, единственное в городе. Решил, наконец, что это знак судьбы, вернее, ее настоятельный совет принять очередную таблетку, благо теперь найдется, чем запить». Употребив чашку кофе, запасы которого, судя по изысканному привкусу цикория и пыли, залежались у хозяев ещё со времён немецкой оккупации, я умилился сердцем и смиренно попросил вторую порцию. Сейчас это трудно объяснить, но в тот момент мне было совершенно очевидно, что кофе вовсе неплох, просто не похож на то, к чему я привык. Зато его потусторонний вкус гармонично сочетается с пространством древнего города, которому впору рассыпаться в прах, а он стоит Дышит распахнутыми окнами, кричит детскими голосами, гудит автомобилями, благоухает гиацинтами и жареным луком, прорастает из земли платанами, смотрит на себя с вершины горы и другим глядеть разрешает, ибо милосердие его не знает границ. Как же я удачно ошибся с танцией. Вот о чем я все время думал. В глубине души был уверен, что это город Антрево распознал во мне истинного ценителя красоты и сам позвал в гости. Буквально за руку вытащил на перрон. Дурацкая идея, чего уж там, но обдумывать ее было чертовски приятно. В конце концов, если не позволять себе иногда побыть наивным придурком, жизнь лишится доброй половины удовольствий. А их у меня и так немного. Работа и, совершенно верно, вся остальная работа. А как еще? И, кстати, о работе. А не поснимать ли мне немного, если уж так получилось?» То и дело спрашивал я себя, пока пил кофе, но никак не мог решиться достать камеру. Рабил как по уши влюблённый подросток, изнывающий от желания, думал, а вдруг я всё испорчу? Как будто город и вправду мог разгневаться. Мы так не договаривались и закидать меня булыжниками своих мостовых, обрушить на голову черепичный дождь или ещё хуже исчезнуть, рассыпаться в прах, оставив меня оплакивать наш несбывшийся роман перед запертым станционным сортиром. Всё это было дно нельзя глупо, но такой уж у меня выдался день. Поэтому я придумал компромисс. Сейчас ещё немного погуляю, залезу на гору, где цитадель, а камеру достану потом, за час-полтора до отъезда. Если что, испорчу не всё удовольствие, а только его часть. Какие такие ужасы подразумевались под загадочной формулировкой, если что? Я и сам не знал. Повышенная температура в сочетании с горным воздухом творит с человеческим разумом недобрые чудеса. Таблетка начала действовать. Насморк почти прошёл, зато тумана в голове изрядно прибавилось. А ноги окончательно перестали ощущать под собой земную твердь, но я, понукаемый жадностью и азартом, решил всё-таки взобраться на вершину горы, потом ведь не прощу себе, что упустил возможность увидеть открывающуюся оттуда панораму. А тут ещё указатель Цитадель попался на глаза, и я пошёл по стрелке и пришёл к воротам. А ворота на запоре Зато есть узкая колытка с вертушкой, автомат торгующий жетонами. На древней стене висит подробная инструкция, как всем этим пользоваться, и рыжая мадам в зелёной кофте топчется, растерянная, озадаченная, раздосадованная. Увидев меня, просияла, шагнула навстречу. Извините, не могли бы вы подарить мне 3 евро? Я без денег выскочила, а мне обязательно надо вернуться, так глупо получилось. Ничего не понимаю. Куда вернуться? Зачем? Её что ли ждёт кто-то там наверху? А она тут внизу без мелочи и телефона. Это ж надо было так влипнуть, бедняга. «Вы хотите пройти в цитадель?» На всякий случай уточнил я. Рыжая радостно закивала. Я опустил в автомат монеты, он выплюнул мне в ладонь два круглых медных жетона с желобками и выемками. В щель такой жетон вставляется как ключ в замочную скважину. И тогда тяжелая, проржавевшая за зиму вертушка неохотно со скрипом совершит половину оборота, при условии, что вы будете толкать ее достаточно сильно, не жалея себя». Я вручил рыжий жетон, она всплеснула руками, из уст её посыпались слова благодарности, бессмысленные и звонкие, как стеклянные шарики. Но когда она заметила, что у меня в руках остался второй, энтузиазм упобавилась. Она, конечно, ничего не сказала, но всем своим видом изображала вопрос: ты что ли за мной туда потащишься? Видно было, что мадам вовсе не боится ужасного незнакомца меня, просто испытывает досаду от того, что ей достался спутник, всё равно какой. В принципе, я мог её понять. «Сам бы охотно совершил этот подъем в одиночку, не подыскивая темы для беседы со случайной попутчицей, не вспоминая то и дело нужные английские слова, не расшифровывая чужой непривычный выговор. Я решил, что проблему лучше обсудить, а то прогулка будет испорчена для нас обоих. Я тоже турист, тоже хочу в цитадель. Отложить не могу, у меня поезд через два часа, но могу пойти вперед, а вы потом через десять минут или через полчаса, хотите?» Рыжая удивленно моргнула, задумалась и, Оценивающая оглядела меня с ног до головы и, наконец, покачала головой. «Большое спасибо, но я не воспользуюсь вашим предложением. Вполне достаточно, что оно прозвучало». Я невольно улыбнулся, толкнул вертушку и оказался в небольшом дворике. Слева был ветхий одноэтажный домишко с надписью «Музей». Дверь на распашку, внутри гуляет ветер и, похоже, больше никого. Справа каменная стена, проем и убегающая вверх пешеходная тропа. На стене возле входа висел пожелтевший от времени лист ватмана. От руки исписанный по-французски, старательно выведенные большие буквы с завитушками, строчки разной длины, восклицательный знак в финале. В кои-то веки я, обычно довольствующийся знанием пары десятков самых расхожих слов любого европейского языка, пожалел, что не могу понять написанное. Кое-как разобрал только вторую строчку: меня зовут Поль. Недостаточно, чтобы удовлетворить любопытство. У меня за спиной скрипнула вертушка. Рыжая вошла во двор и тоже остановилась, разглядывая самодельный плакат. Хотите переведу? предложила она. Конечно, обрадовался я. Ну вот примерно так. Здравствуйте и добро пожаловать в Цитадель. Меня зовут Поль, и моё прибежище Вершины. Я тот, кто наблюдает. Поднимайтесь, сохраняя безмятежность. Ваши сердце и ваши ступни скажут вам спасибо. Отваги вам. А отвага-то нам зачем? удивился я. Вроде бы впереди обычная пешеходная тропа, а не маршрут для продвинутых альпинистов. Или нет? Вы же, как я понимаю, уже шли этой дорогой, когда спускались? Шла, кивнула она. Что касается тропы, действительно, никаких сложностей, даже дыхание не собьёте, но отвага такая штука, никогда заранее не знаешь, где пригодится. Поэтому пусть будет. Ладно, согласился я. Пусть. Спасибо за перевод. Подъём, вопреки моим опасениям, не был крутым. Путь к вершине оказался долгим, но лёгким, даже для умученного микробами и таблетками меня. Шли мы молча, не то чтобы вместе, но с одинаковой скоростью, почти не замечая друг друга. кантуженной красотой мира, которая с каждым новым витком, уводящей нас к вершине тропы, становилась всё более ослепительной. Камеру я так и не достал, пообещав себе на обратной дороге обязательно. Совершенно на меня не похоже, но такой уж выдался день. Тем большей неожиданностью стало для меня грубое столкновение с реальностью, вернее, с небольшим, но чрезвычайно твёрдым её фрагментом. Проще говоря, я зазевавшись, со всей дури заехал ногой в здоровенный камень, лежавший на обочине тропы. И от неожиданности выругался, забористо и громко. Я уже не раз замечал, что брань действует как мгновенная анестезия. Боль не то чтобы проходит совсем, но становится вполне терпимой. Рыжая обернулась, увидела камень, и сложившийся пополам меня, мгновенно оценила ситуацию и бросилась на помощь. Но вместо того, чтобы всем своим видом выразить сострадание, как обычно делают все свидетели прискорбных происшествий, она смеялась, прикрывая рот рукой. Однако в голосе звучала тревога. Очень больно. Идти сможете? Очень больно, но уже проходит. Ерунда, просто ушиб. И только тут до меня дошло, что мы оба говорим по-русски. Я поэтому и смеюсь, кивнула рыжая. Старалась английский вспоминала, язык колечил, а вы, оказывается, русский. А вы получается тоже? Она поматала головой. У меня только бабка русская, остальные предки сербы, время от времени неблагоразумно женившиеся на ком попало, включая цыганок и хорваток. Но русский – мой второй родной язык, строго говоря, даже первый. Бабка со мной целыми днями сидела. Очень пригодилась, иные с серебряной ложкой во рту рождаются, а я с куском хлеба. Несколько лет русский язык преподавала, до войны, конечно. То есть вы сюда из Сербии приехали? Нет. «Из Хорватии», — усмехнулась она. «У нас там, сами знаете, все порвалось и перепуталось. Рвали долго с кровью, с мясом. А, и ладно, толку-то рассказывать. Жива, руки-ноги на месте, дети при мне, крыша над головой есть, и хорошо. По сравнению с другими меня, можно сказать, не за дело. Я открыл был рот, чтобы надлежащим образом выразить сочувствие, но вовремя его захлопнул. Что тут скажешь?» Есть люди, которых коснулась война, и есть люди, которые знают о войне только по наслушке. И в вторым не следует лезть к первым с разговорами на эту тему, особенно к малознакомым, особенно из вежливости. Поэтому я просто кивнул, дескать, принял к сведению и всё. Рыжая, похоже, оценила мою сдержанность, улыбнулась одним глазами и спросила: "Как ваша нога?" Я сделал пару осторожных шагов, прислушался к ощущениям и понял, что ноге уже надоело прикидываться самой несчастной конечностью в мире. Ещё немного, и она навсегда забудет о досадном происшествии. Почти прекрасно. Можно идти дальше. И мы пошли.